Глава двенадцатая «Точно без корабля никак», — проворчал Алеша, следуя за клубком. «Может, по старинке, по лесной тропе?» «По воде самый быстрый путь», — отозвался идущий позади муром. «Река идет до самой хрустальной горы. Поправь меня, если я ошибаюсь, но реки обычно текут от гор, а не наоборот. Будем надеяться на попутный ветер». Прогудел Муром, которого одолевали такие же сомнения, как и Алешу. «Ну и на, подарок Еги!» «Это ты про секрет?» — навострил уша Алеша. «Нет, это я про хранилище под холмом». «Думаешь, на кораблике стоит какой-то движок?» — тут же сообразил Алеша. «Очень на это надеюсь», — кивнул Илья. «Учитывая, какие вещи там были, на корабле как минимум должен стоять дизель», Или хотя бы паровой котел. В противном случае пешком и вправду будет быстрее. «Еще минут десять и узнаем», — усмехнулся Алеша. «Лес потихоньку редеет. Скоро доберемся до реки». «Пять», — поправил друга Муром. «Я уже чувствую речную прохладу». «Ну пять, так пять», — не стал спорить Алеша. «В конце концов ты у нас капитан». Ты мне лучше другое скажи, пока до корабля идем. Что за секрет тебе яга на ушко прошептала? Не хотелось бы озвучивать при нем. Муром кивнул на меч, висящий на поясе Алеша. Это да, усмехнулся Алеша. Тут ты прав. А ничего, что я все слышу? Возмутился меч, который с того момента, как Алеша взял его со стола, не проронил ни слова. Все-таки слышит, Алеша и не подумал смущаться. «А ведь я еще специально его в ножна до упора засунул». «Говорите присутствующих в третьем лице невежливо», заявил меч, проигнорировав слова Алеши про ножны. «Что до секрета, его я и так знаю». «Да ну», — не поверил Муром. «И что мне сказала Ега? «Она тебе сказала, что настоящая жизнь начинается за порогом», скучающим голосом отозвался меч. «Что этот мир, по сути своей, полигон». «Муром, это правда?» — Алёша прямо на ходу оглянулся на друга. «Правда», — прогудел богатырь. Ега немного другими словами сказала, но суть та же самая». «Ну, честно сказать, я не удивлен, Алёша пожал плечами. «Мы и сами к этому пришли. Сначала Репсак постоянно намекал, что есть какой-то главный мир. Потом в дело вступили проявившиеся в реале суперы». Желтая комната опять же. Ну и подсказочки Иги. Тоже обратил внимание на слова Иги, усмехнулся Муром. Мы ей яблоко, а она вернется на пантеон. Чтобы раздать долги, подхватил Алеша, в этом и другом мирах. К тому же Морок назвал Егу падшей. Ну тут гадалки не ходи, протянул Алеша. Ега у нас из богинь, как и Морок с кощеем. «Уверен?» — на все сто, — кивнул Алёша. «Во-первых, они друг дружку знают, старые приятели. Во-вторых, оба хотят вернуться обратно». «Это точно», — усмехнулся Муром. «Но если яга играет в открытую, то морок наводит тень на плетень». «Спасибо за комплимент», — влез в разговор меч. «Главное, чтобы не за наш счет, Алёша похлопал по висящим на поясе ножнам а то так и за борт упасть недолго. Мы поняли друг друга? «Кто учил тебя блефовать?» ехидно заметил меч. «Это было так плохо, что мне даже стало стыдно». «Хочешь сказать, я не выкину тебя за борт?» удивился Алеша. «Конечно нет!» фыркнул меч. «Кто ж выкинет свой ключ к победе?» «Особенно, когда против играет такой сильный соперник, как Лиха» который, кстати, уже выдвинулся на поиски Таптыгина. Ты-то откуда знаешь, прогудел Муром. Потому что я бы на его месте поступил именно так, с превосходством в голосе отозвался Меч. Уж в чем-в чем, а в психологии себе подобных я разбираюсь достаточно хорошо. Ега сказала, что прикроет Таптыгина, нахмурился Муром. Прикроет, охотно согласился Меч. На ее территории мало кто способен с ней справиться, но не стоит недооценивать лихо. Вашему медведю рано или поздно придется выйти в лес. И вот тут-то и настанет звездный час лиха. «Я правильно понимаю», – задумчиво протянул Алеша, «что у тебя есть план». «Смеешься», – оскорбился меч. «Да у меня выстроено целое древо вероятностей. Я, конечно, не монах и не астролог, чтобы выбирать нужную ветвь событий, но спрогнозировать встречу с лихом могу. «Могу? Или уже спрогнозировал?» — уточнил Алеша. «Уже!» — усмехнулся меч. «Как, собственно, и нашу встречу, и многое-многое другое. А если мы все-таки выбросим тебя за борт?» — прогудел Муром. «Такая вероятность тоже есть», — признал меч. «Минимальная, но есть». «И что будет в этом случае?» – заинтересовался Алеша. «Следующие пару тысяч лет мне придется ржаветь на дне Хрустальной реки». «А мы?» – не удержался Алеша. «Что в таком случае будет с нами?» «Не знаю», – разочаровал его меч. «Смотреть линии вероятности – дело непростое, и я не дурак, чтобы тратить крохи драгоценной энергии на, скажем так, временных попутчиков». «Ну да, ну да», — прогудел Муром, «кто бы сомневался». «Вот поэтому ты мне и не нравишься». «Эгоистичный ты меч, Морок». «Практичный», — поправил Мурома меч. «Без обид, но наша игра идет на совершенно разных уровнях». «Ваш горизонт планирования — от силы пара десятилетий. Мой столетия». «Раз ты такой практичный», — усмехнулся Алеша то как допустил, чтобы тебя заперли в меч? «Неправильный вопрос», — ответил меч. «Лучше спроси, чего мне стоило выбрать ту событийную ветвь, где остались шансы на победу». «На победу?» — заинтересовался Муром. «Кого и над кем?» «Если ты про порог?» — недовольно отозвался меч. «То мне, по сути, без разницы, кто им управляет. Сеть, древние, император, ксуры». Я туда не собираюсь, поскольку меня и в этом мире все устраивает. Но вот не задача. Ксуры не придумали ничего лучше, чем заручиться поддержкой скверной бездны. Про песи головых и вовсе молчу. «Ксуры — это какие-то рептилоиды?» — блеснул знаниями Алеша. «А порог?» «Долгая история», — вздохнул меч. «Если вкратце, то порог — это ключевой мир, которым управляет коллективный разум древних, Или по-другому сеть. Точнее, то, что от нее осталось. «Это как?» — не понял Муром. «Некоторое время назад Ксуры попытались захватить порог, и у них почти получилось. Не буду вдаваться в подробности, но по итогу порог остался без императора. И единое некогда государство раскололось на осколки. Некоторое время назад — это сколько? И как только сеть позволила этому случиться?» одновременно произнесли мура Алёша. «Несколько столетий, а может и тысячелетий», немного помолчав, ответил меч. «Точно не скажу, время в запечатанном подземелье, в котором я сторожил меч-кладенец, течет по-другому, что до сети. Насколько я знаю, ксуры поразили сеть смертельно опасным вирусом, и древние были вынуждены пойти на крайние меры». «Что-то не верится», — поморщился Алёша. «Сеть — это же коллективный разум, что-то типа нашего ИИ, и тут какие-то рептилоиды и вирус». «Не, ребят, что-то здесь нечисто. У меня есть теория, — неохотно протянул меч, — что сеть намеренно выбрала данный вариант развития событий». «Как ты сейчас?» — усмехнулся Муром. «Именно», — горячо отозвался Морок. «В этом мы с ней похожи». «Нет, я прекрасно понимаю, что я по сравнению с ней нахожусь на той же ступени, что вы. И если я планирую на столетие, то она на тысячелетие вперед!» «Получается, — хмыкнул Алеша, — все, что происходит сейчас, — это великий план сети?» «Это мои догадки», — тут же поскучнел меч. «Но то, что вы двое здесь явно не случайно, а ваш друг умудрился перейти в соседний мир», Без божественного вмешательства говорит о многом. И о чем же, прогудел муром, хотя бы о том меч сделался предельно серьезен, что мы находимся на событийной развилке. Можете считать происходящие вокруг нас события точкой бифуркации? А ты скромностью не страдаешь, усмехнулся Алеша. Скажи еще, от нас зависит будущее мира. Так и есть, невозмутимо отозвался меч. «Можете верить, можете нет. Мне, собственно говоря, без разницы». «Тогда к чему ты завел этот разговор?» — нахмурился Муром. «И не надо говорить, что мы сами тебя об этом спросили. Зуб даю, разговор был срежиссирован тобой от и до». «Так и есть», — в голосе меча мелькнули нотки самодовольства. «И ты прав. Я не случайно повел беседу к этому моменту». Вот только я не уверен в вашей реакции. Вы... Странные. Вас плохо видно в древе вероятностей. Вы не поддаетесь стандартному просчету. Ты за нас не переживай. Алеша похлопал по ножным. Выкладывай свой план. У нас три варианта. Немного помолчав, произнес меч. Первый. Мы садимся на корабль, откладываем вопрос с лихом на потом и на всех парусах мчимся к Хрустальной горе. Со мной мы доберемся до нее практически за сутки. Отличный план, не удержался Алеша. И там мы вступаем в бой с Баданом, мрачно продолжил меч, и проигрываем. Уверен, нахмурился Муром. Абсолютно. С теми крохами силы, которые есть у меня сейчас, максимум, что я смогу создать парочку безобидных иллюзий. «В прошлый раз Бадан не показался нам серьезным противником», — заметил Алеша. «Лихо», — напомнил меч. «Он поделится с Баданом своей силой. Ега попытается нам помочь, но будет сбита охранной системой Хрустальной горы». «Сбито?» Алеша резко остановился и повернулся к Мурому. «То есть те сопла в хранилище не случайность и не элемент декора?» «Конечно нет», — усмехнулся меч. Ега в одиночку может сражаться против целой флотилии Ксуров, если вам это о чем-то говорит». «Под флотилией ты подразумеваешь...» «Боевой дирижабли и четыре звена боевых флайеров», — огорошил богатырей меч. «С энергией у Еги все в порядке, но есть нюанс». «Ты сказал, сбито», — медленно произнес Муром. «Сбито кем или чем?» «А вот это правильный вопрос», — довольно отозвался меч. Тем, что в вашем мире называется ПВО, охранная система Хрустальной горы. ПВО?» – Алеша покачал головой. «Если разговор идет о технике, то за столько лет там все должно было сгнить». Уникальный сплав технологии и магии, созданный древними магами Империи Порога, для защиты резервного центра управления, в голосе меча мелькнула гордость. Одно из чудес света – «Что-то не припомню я там никакого центра управления», — проворчал Муром. «Помнишь, помнишь», — усмехнулся меч. «И даже до сих пор таскаешь с собой его часть». «Стелла», — удивился богатырь. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. Почему тебя это так удивляет?» «Но там же нечем управлять». «Это же сеть», — терпеливо пояснил меч. «Все управление осуществляется через интерфейс». Главное иметь доступ администратора. Корона принца Намаха! ухнул Муром. Верно, подтвердил меч. Это ключ младшего администратора. Но этого мало, не хватит прав. Нужен основной ключ. А основной ключ у нас. Их несколько, голос Мурака помрачнел. Из теоретически доступных нам меч-кладенец и цельнокосная игла. «Цельнокосная в смысле и костяная», — уточнил Алеша. «Намек на кощее «На кощее подтвердил меч. «Но дело в том, что Бадан с Лихом не пропустит нас к Хрустальной горе. Костьми лягут, но не дадут добраться до Стеллы. К тому же ваш друг без подсказки не сможет убедить Кощея вернуться. А без него битва за второй шанс будет проиграна». В общем, Муром тяжело вздохнул. «Первый вариант не наш выбор». «Ну почему же?» – возразил меч. «Небольшой шанс на победу есть, но я ставлю на героическую смерть». «С первым понятно?» – кивнул Алеша. «Давай по второму». «Со вторым все просто. Мы идем навстречу Лиху и даем ему бой. Вероятность победы 50%. «Да ну не может быть!» – удивился Алеша. «Какие 50%?» «Лихо серьезный соперник, очень серьезный, а я еще слишком слаб». «Ты что-то говорил про хитроумную интригу», — вспомнил Алеша, — «разве нет?» И тут мы плавно переходим к третьему варианту. Мы садимся на корабль и двигаемся в обратную сторону, в логово Лиха, где, пока тот пытается избавиться от Топтыгина, похищаем сосредоточие его силы. Богатыри молча переглянулись, и Алеша хлопнул по ножнам. «Когда мы были у Иги в избушке, про логово речи не было». Всему свое время не стал оправдываться меч. В тот момент вы бы меня даже слушать не стали, ведь на чашах весов находится жизнь Топтыгина. Какова вероятность, прогудел муром. 70% тут же отозвался меч. Ах да! В первом и втором варианте лиха все равно не даст вашему медведю стать хозяином свободных земель. 70% хорошие шансы! Муром посмотрел на Алешу. «Хорошие», — кивнул эльф. «Но нам придется доверять друг другу», — добавил меч. «Точнее, вам придется довериться мне». «Добровольно довериться Моруку, усмехнулся Муром. «Такое действительно не просчитать». «Алеш, давай его сюда». Алеша, усмехнувшись, снял с пояса потертые ножны с мечом и протянул другу. Муром приладил клинок себе на пояс, Одну руку положил на рукоять клинка, а вторую на плечо другу. «Ну что, камрады, удивим одного взорвавшегося одноглазого башка?»